Глава 18 Паук. Наше временное проживание затянулось настолько, что сезон дождей сменился снегопадом. За ним пришли ветра. И тепло. И так повторилось несколько раз. Даже мне стало ясно, что вернуться в наш центр будет сложной задачей. После разрушения того, что было за водопадом, они усилили охрану. Мы, однако, тоже не отдыхали. Вместе развиваться стало намного проще. Ведьмы со сродством к земле взяли на себя все вопросы по обеспечению жильем, мебелью и одеждой. Уже через пару дней после нашей остановки вокруг разрослись огромные деревья с пустотой внутри. Далее изнутри они начали обрастать деталями, такими как кровати и шкафы. Ответственность за все это взяла на себя Небула. К меди она относилась настороженно но хоть проигрит, спрашивать перестала. Изначально мне было неловко ее о чем-то спрашивать, но любопытство перевесило. Я вижу структуры. Одни мягче, а другие тверже. Что-то более ломкое, а другое очень крепкое. К каждой нужен свой подход. Попыталась она объяснить свою магию. Дерево же крепкое, но если его поджечь, то становится ломким. Это отражается на магии? Продолжила я допрос, наблюдая за тем, как Небула обустраивает один из домов. Из стены только что выехал вперед прямоугольник. Небула сосредоточилась с рукой на странице коричневого-зеленого гримуара, и прямоугольник разделился на отсеки. Угу, ведь меняется сама структура. Ответила она, несмотря на меня. Означает ли это что дерево перестает быть деревом. Внесла я догадку. Небула закончила с тумбочкой и приступила к кровати. «Наверное», — пробурчала она. На ее лбу выступил пот. Сегодня это было уже шестое обустройство. «Может... Может, тебе и Медузе стоит посещать общие занятия для ведьм, а не мучить потом кого-то по отдельности?» Сорвалась Небула, посмотрев на меня со злостью. «Если бы это было возможно?» Раздраженно ответила я. Небула замялась. Я до сих пор не понимала, почему никто не решился оспаривать мое командование. Чем больше она становилась, тем сложнее мне приходилось. Сначала я разбиралась с вопросами защиты. Было решено, что ведьмы со сродством к воздуху под покровительством Сней будут наблюдать за окрестностями. С их слухом это не составляло труда. Если что-то происходило недалеко от нас, и они не могли справиться с ситуацией, то уже подключались ведьмы со сродством к воде, которыми управляла Киккона, или мои подопечные со сродством к огню. Помимо этого, первые еще обеспечивали нас водой и лечили нас. На огненных лежала ответственность за создание освещения и тепла. Учитывая то, что меня признали главной, все группы докладывали информацию и ждали дальнейших указаний. Это немного сводило с ума, так как времени на отдых почти не оставалось. Мы с Мэди также ходили в деревню за информацией, выискивали новые центры, приводили сюда других и все еще безуспешно пытались разобраться с оружием кирасиров. Пока было ясно только то, что дубинка похожа на шизе и сделана из чьей-то души. Как вытащить ее обратно? И возможно ли это вообще? Неизвестно. Мы уже неоднократно пробовали сломать оружие, но, кажется, только причинили еще больше боли ведьме внутри, потому что темная энергия стала сильнее. Ну уж прости. Знаю, что у тебя много дел, но никто не заставлял тебя принимать эту роль. Назидательно проворчала Небула. Я устало вздохнула. Мои личные достижения тоже шли неплохо. Контроль над огнем стал настолько хорошим, что стандартные действия с призывом и увеличением температуры я делала за несколько секунд без гримуара. С другими стихиями было сложнее. Воздух поддавался и мог усилить пламя или донести сообщение. Знание Земли помогало зажигать огонь, потому что. Не все горело одинаково. Конечно, с гримуаром можно было поджечь воздух, увеличив отдачу тепла от тела, но без него этот фокус работал с перебоями. Водная стихия упиралась изо всех сил. Кикона пыталась объяснить мне их течение жизни, но в голове у меня это уложилось плохо. Наши принципы были практически противоположными. Зато Мэдди никаких трудностей не испытывала. После того, как она разделила нити и смогла увидеть магию чужими глазами, то вполне могла вызвать любую стихию. Ты забываешь о том, что большое состоит из бесконечного числа маленького и пытаешься сразу управлять тем, что тебе не под силу. Как-то раз сказала она мне на мою нытьё, Понимание ее картины пока складывалось с трудом, поэтому ей и мучила сейчас Небулу, чтобы попробовать в этом разобраться. «Медуза!» — неожиданно крикнула Небула, заставив меня вынырнуть из своих мыслей. Я обернулась и увидела, что к нам мимо толпы земельных ведьм идет сестра. Помахала ей рукой. «Пожалуйста, скажи, что ты заберешь отсюда арахну». «Ох, магические камни! Еще пара вопросов на засыпку, и мы никогда не закончим план на неделю», — умоляюще произнесла Небула. Я закатила глаза. Выражение «магические камни» у нас быстро переросло в степень ругательства именно из-за Небулы. «К твоему счастью, я за ней», — Мэдди утвердительно кивнула. «О, нет!» — проскулила я. Сестра поманила меня за собой. В ответ на это я послушно поплелась следом. Раньше она была выше меня, но сейчас наш рост почти сравнялся. Хотя Мэдди все еще убеждала меня в том, что она выше. Мы отошли от других ведьм к искусственной реке, над которой пару дней назад закончила работать Кикона со своими ведьмами. «Не — Не строго произнесла Мэдди. — Тебе легко говорить. «У тебя даже работы толком никакой нет». Не послушалась ее. «И это совершенно прекрасно. Ничуть не жалею о том, что ты решила быть лидером». Мэдди широко мне улыбнулась, а я вздохнула. Могла бы и меня предупредить о том, что эта роль настолько кошмарна. Я упрямо сложила руки на груди. Тогда кто бы ее на себя взял? Сны? Я представила, как мы все эти четыре года разрушаем деревню за деревней. Сны терпеть не могла людей и каждый раз громко об этом заявляла. Мне с ними воевать не хотелось. Только не это. Неожиданно произнесли мы с Мэйди одновременно и улыбнулись. Если эта тема закрыта, тогда выслушай мою идею. Сосредоточилась сестра. И я кивнула и приготовилась слушать. Это лишь предположение. Но что, если попробовать отнести дубинку в ту комнату? Возможно, это создаст напряжение в сознании заключенной ведьмы, и она ослабит защиту, — высказалась Мэдди. «Идея хороша, но у нас нет такой комнаты под боком». Я нахмурилась. «Но мы знаем, где она есть». «Серьезно», — продолжила Мэдди. «Ты же знаешь, что теперь на один центр приходится по три, а то и четыре кирасира. Мы же именно с твоей подачи туда не ходили, а выискивали ведьм на свободе». Неохотно произнесла я. Мне эта позиция не нравилась. Но сестра говорила очень умные вещи. Хотя мы много тренировались. «Еще я знаю о том, что тебе...» Такой расклад не нравится. И о том, что мы много тренировались в эти годы. Если возьмем с собой Кикону и Небулу, то все вполне может получиться. Мэйди будто прочитала мои мысли. Думаю, не стоит оставлять с ней одну. Я задумчиво покачала головой. Она, может, и странная личность, но со своей работой справляется хорошо. «В крайнем случае, пришлет нам сообщение», — высказалась сестра. Ее слова звучали очень убедительно. А у меня уже давно руки чесались сделать что-то покрупнее мелких стычек на границе территории. Удивительно, что нас практически не искали. Они даже не признали публично наше существование. Неужели люди были настолько уверены в себе? Что ж, тогда это станет их роковой ошибкой. «Я подниму этот вопрос на собрании Ковина». В итоге произнесла я. «Ты и сама бы могла это сделать». «Ты же знаешь, что я не люблю привлекать внимание к себе». Мэди хитро улыбнулась, а я поняла, что снова попалась. «Ты точно змея!» Со вздохом сказала я, а сестра рассмеялась. Мне нравилось смотреть на ее улыбку. Раньше она себе этого совсем не позволяла. Да и сейчас старалась держать лицо. Хорошо, что не делала этого передо мной. «С Ковином разбирайся сама. Почему ты вообще решила так его назвать?» Хмуро уточнила Мэдди. «Священники называют так сборище тех, кто служит дьяволу. Именно поэтому зачем что-то придумывать, если уже есть вполне запоминающееся слово?» Назидательно ответила я. «А что насчет названия для деревни?» Хитро уточнила сестра. Я кинула на нее недовольный взгляд. Она прекрасно видела, что мне это не дается. Пришлось сделать вид, что я ее не расслышала. Мэдди рассмеялась. Солнце уже начало клониться к горизонту. А значит, скоро начнется собрание, где мне сообщат о результатах дня. Та еще нудятина. Но с предложением сестры... Все должно пройти куда оживленнее, чем обычно.